Глава третья. Далее все случилось смешно и просто, как в дешевом фарсе. Галина в дороге простудилась, и у нее слегка поднялась температура. «Это все сырой стокгольмский климат», — сетовала Вера Николаевна. Бунин недолго раздумывал и решил. «С простудой путешествовать опасно. Дам телеграмму Степуну. Он нас в Дрездене встретит». Если улучшение здоровья не случится, то Галя придется остаться у него до полного выздоровления. Галине очень не хотелось задерживаться в дороге, но по привычке к покорности она согласно кивнула головой. Телеграмма была дана, улучшение не наступило, и Галину верили по печенью старого друга Бунинского дома, кстати, когда-то нередко гостившего в Грассе, и по-доброму относив к Галине. «Размещу удобно, вылечим быстро», — обещал Степун. Бунин с нетерпением ожидал Галю в Париже. Жизнь здесь шла веселая, каждодневные приемы, продолжающиеся чествование, участие в литературных вечерах, ресторанные застолья. Жил он опять на своей квартире на улочке, названной именем веселого композитора Жака Оффенбаха. И только два коротеньких письма пришли из Дрездена. Кроме общих фраз они ничего не содержали. Прошел после расставания месяц. Бунин стал уставать от бесконечного праздника. Ему хотелось засесть за работу. Надо было писать пятую книгу жизни Арсеньева Лиху. И вдруг пришла телеграмма из Дрездена. «Выезжаю». Бунин пришел на вокзал. Моросил мелкий дождь, перемешанный с набухшими неприятными хлопьями снега. На асфальте перрона стояли лужи. Он изрядно промерз, не желая идти в надышенный воздух зала ожидания. Наконец, звергаясь всей своей маслянисто-стальной громады, шипя паром, коротко-тревожно подавая гудки, подкатил поезд. Бунин подхватил ее прямо на ступеньке вагона. Легонько, с молодой силой поднял воздух и прижался к ее пахнувшим душистым мылом волосам. В Париже делать больше было нечего, и уже через день они покатили в трассе. Первые дни после их появления в Бельведере все пошло как прежде. Бунин часов по десять просиживал за работой. Появлялся усталый, но улыбающийся. Передавал Веренька Лавни несколько страничек, содержавших столько поправок, зачеркиваний и добавлений, что так хватало голову. Ян, я тут что то не пойму. Куда, скажем, вот эта вставка? На обрыве над Орликом в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, стерел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вели гнезда галки. Бунин объяснял, куда. Вера Николаевна отправлялась к широкому деревянному подоконнику, на котором стояла ее машина. Перепечатав странички, она свою продукту сдавала Ивану Алексеевичу. Тот правил текст, который теперь уже поступал главный главной машинистке Галине. Перед заходом солнца, верной давней привычке, Бунин шел на прогулку по городским холмам. Прежде его почти всегда, кроме тех случаев, когда он хотел побродить в одиночестве, сопровождала Галя. Теперь у нее почти всегда находилось какое-нибудь неотложное дело. Бунин никогда не настаивал. Еще во время первой встречи на вокзале в Париже Бунина поразили глаза Галины. Они как бы потухли, стали холодными и отчуртенными. Он вначале эту перемену приписывал ее болезни и дорожной усталости. Но время шло, и Галина все более от него отдалялась. Ежедневно она писала письма в Дрезден, адресуя их сестре-степуна Магде. И почти ежедневно среди обширной почты попадалось ответные послание из Дрездена. Что-то надломилось в их отношениях, и Бунин, которого эти недобрые перемены... волновали все больше, не знал, как вернуть прежнюю в теплоту. Он заказывал ей дорогие вещи, она не отказывалась, и на короткое время ее взор теплел. Начинал он читать ей стихи, или говорить о написанным им, Галина откровенно стучала. Зато она много и охотно говорила о Магде. Унин видел несколько раз эту мужеподобную даму с низким красивым голосом. Некоторое время она даже пела в Берлинской опере. На Бунина она произвела двоякое впечатление. Несомненно, умна, начитана, умеет ловко поддерживать беседу, но явственно ощущалось в ней что-то нездоровое, порочное, нечто такое, что Бунина отвращала чисто физически. Теперь Галина настойчиво просила, как было бы хорошо, если Магда погостила у нас. Бунин согласился. В середине мая Магда въехала в Бельведер. Девчатам, по их просьбе, был отведен общий покой в цветелке на верхнем этаже. Галина, явно томившаяся ожиданием ее приезда, сразу же расцвела, похорошела, повеселела, чмокнула Бунина в щеку, принесла Вере Николаевне букетик цветов, перестала ссориться с Зуровым. Девчата почти не расставались. Вместе спускались к столу, вместе гуляли, вместе затворялись в светелку. Бунин вначале шутил по поводу столь неразрывной дружбы. А потом его осенила жуткая догадка, которая с каждым днем получала десятки подтверждений. Отношения девчат были явно противоестественными. Иван Алексеевич, давно копивший неприязнь Галине, был взбешен. Мало того, что Галина изменила ему, она это сделала садистки необычно, с женщиной. Все катала в нем, и ярость увеличивалась острым чувством все более распалявшейся ревности.